Глава с е м н а д ц а т я восстанавливалась трудно, как после тяжелой болезни. Помимо Саманты приходили еще несколько целительниц. Они молча и деловито вливали в меня силы и уходили. Люка я не видела. Зато Захария завел привычку справляться о моим самочувствием. Мак усаживался в кресло и наблюдал, пока я ела свой завтрак. Я чувствовала себя неловко, а он вел отстраненные беседы о магии и магах. Когда я смогу вернуться на небо? – спросил я его. Ты еще не окрепла? Прошло всего три дня с твоего возвращения, и ты только недавно начала вставать. Прогулка до окна действительно заставляла мой лоб покрыться и с п а р и н о й И мне требовалось перевести дух, чтобы п у с т и т ь с я в обратный путь. И я думал, продолжал м а г что кровать в этих покоях гораздо удобнее. Он говорил это. с невинным выражением лица и от этого мне еще сильнее хотелось убраться от него подальше. Я бы предпочла жесткую кровать и тонкое одеяло, сказала я, глядя ему прямо в глаза. Завидую способности юности заводить друзей. Несколько вечеров вместе, одна ночь и вы уже не разлей вода. С возрастом становится все сложнее доверять другим, да и количество приятных людей вокруг катастрофически сокращается. Он думал, что я не знаю. Это его проклятый мармелад меня чуть не убил, отделив дух от тела. Для него я лишь мышь, над которой можно ставить опыты. Я разозлилась, гнев на секунду вытеснил слабость, мне захотелось швырнуть в него тяжелой кружкой и стереть это фальшивое выражение все понимания. Захария поднялся и уселся на краешек кровати. Он взял салфетку с подноса и коснулся уголком ткани моей щеки. Позволь тебе помочь. Не надо. Я сильнее вжалась в подушки. Прикосновение было неприятно. Поверь, Мальта, у тебя нет нужды меня опасаться. Наоборот, твое здоровье — моя главная забота сейчас. Для чего вы? Я замолчала. Тяжело дыша, нельзя давать волю эмоциям. Я что? Договаривай. Ничего. А перед глазами у меня стояла картина: Захария лениво попивает вино, а Люк к о р ч и т с я на полу под действием мучительных чар. И все-таки вы хотите меня использовать? выпалила я в своих интересах, ради своих целей. Хотите, чтобы я шпионила? Захария расхохотался. Я ожидала чего угодно, только не всплеска веселости. Мак утер слезы. Ты смешная, Мальта. Наконец-то сказал он. Но не стал отрицать очевидного. Я очень устала. Мне нужно отдохнуть. Да, конечно, у меня много работы. Ты просто пока не веришь в магию, сказал и посмотрел прямо в глаза. От этого пронизывающего взгляда я вздрогнула. По р а з м ы с л е и об этом на досуге. Захария ушел. и Чего в нее верить? Магия просто есть, сказала я ему вслед. С магией не было все понятно, а вот другая странность меня занимала. Захария не спрашивал про в е д е н и я Это было подозрительно. Он что-то задумал. Я с сомнением посмотрела на поднос. Если он опять что-то подмешивает в еду, то что поделать, не голодать же? Я посмотрела в окно. Туман, ничего не видно. С усилием поднялась с кровати и двинулась к окну, хотя бы открою его, чтобы вдохнуть свежего воздуха. Упорно, шаг за шагом я продвигалась к своей цели. Ноги дрожали, перед глазами п л я с а л и черные мушки. Уже близко. Пальцы коснулись рамы. Сейчас я вздохну и избавлюсь от этого давящего ощущения в груди. Мальта, ты что? Саманта преодолела расстояние от двери до окна за считанные секунды, она перехватила мою руку, и я оперлась на ее плечо. С ума сошла. Нельзя, нельзя открывать окно. Только и могла ответить я. Оцелительница уже тащила меня обратно в постель. Я на нее силы трачу, а она бурчала себе под нос Саманта. Что будет, если открыть окно? – спросила я ее. Да ничего хорошего. Накрывайся, ж и в о Я послушно натянула о д е я л о с э м критично ощупала мои руки и лицо, как будто я могла пораниться в ходе своего похода. Положила одну ладонь на лоб, вторую под затылок. Я почувствовала приятное покалывание. Саманта выглядела очень сосредоточенной, но постепенно, по мере действия ее сил, она расслаблялась и добрела. т а к т ы лучше, сказала она и села на край кровати. На самом деле, если открыть окно, туман заполнит комнату, и хорошо, если ты отделаешься головной болью. И все, просто головная боль. Удивилась я. А еще страстное желание шагнуть навстречу туману, галлюцинации, безумие. Методично перечисляла Сэм, а потом. Поежилась, как будто от порыва холодного ветра. Нельзя открывать окна в башнях пепла. Не знаю, почему Захария не приказал его заколотить. Проклятый стет. Она улыбнулась тепло и открыто. Ладно, давай хорошим. Мне поручено тебя развлекать, и благодаря этому я освобождена от работы в прачечной. Вот это удача. Я тоже улыбнулась. Никаких вонючих мантий и жгучего мыла. Жизнь прекрасна. Целительница поправила непослушные волосы. Что еще хорошего спросила я ее, или плохого, или <смех> я не знаю. Саманта усмехнулась. Ой, да ладно, можешь спрашивать прямо про своего драгоценного Люка. Почему он больше не приходит? Захария запретил. Коротко сказала Сэм. Он больше не ночует на небе и на занятиях не появляется. Но так как я тоже целитель, то видела его пару раз в аптеке. Как он? Спрашивал про тебя, я обещала, что передам весточку. Он просит тебя восстанавливать силы и не унывать. Этим я и занимаюсь. Ничего другого не остается. На небе теперь главный к о р е н совсем возгордился, еще на празднике закрутился с д н о й теперь прочно встал на п у т ь исправления. Помни мои слова, он скоро получит черную мантию и станет таким же негодяем, как все чернокнижники. Саманта неодобрительно поджала губы. Он тут сцепился с Ингер на почве добросовестного служения магии, да? И кто победил? Сэм смешалась. Ладно, это не особо веселая тема. Лучше расскажу тебе сплетню. Говорят, на скорости с посетит верховный м а г Сам был тазар Тосса, представляешь? Я не почувствовал особого в о о д у ш е в л е н и я от этой новости. Интрига, лжец. А зачем? Медея говорит, он принесет свет магии. Звучит бредово, сказала я немного подумав. Согласна. Пока ты валялась в отключке, у нас все маги на ушах стояли из-за черепушки. Черепа и стонели. Ага. Саманта довольно ухмыльнулась. Надеюсь, они не подозревают Люка, спросила и прикусила язык. Крепко ты в него влюбилась. Мальта, Мальта. Рыжая покачала головой. Но «Ну, ты верно мыслишь. Они взялись за твоего парня. Ищи решение по близости и самое простое предположение. Всегда самое верное. Только не в этом случае. Через пару дней пришли послания из других замков. В соколином гнезде череп вывалился прямо из камина, навёл шороху. Три мага погибли. В огненных башнях обнаружили два черепа, тоже в подвалах. А эти замки тролли строили. Соображаешь? И наставники наши пораскинули мозгами, когда первый испуг прошёл. И что они поняли? Поторопила я С.М. Что Лёку было бы весьма затруднительно добыть голову мага, чтобы никто ничего не заподозрил. Нет, Мальта, этого несчастного поместили сюда очень давно, ещё при строительстве пепельных башен. И теперь тролли решили показать себя. Это что-то типа послания: ваш король умер, трепещите, маги, дотянемся до вас и заберем наши замки обратно, ну или нечто подобное. Как бы там ни было, твой красавчик вне подозрений. у м е я он так колдовать, уже бы давно порешил всех наставников за все хорошее и ушел в закат. Странно, что сейчас. А может в замке есть еще черепа? Может и есть. Наставники с ног сбились, все проверяют, под каждый камушек заглядывают. Ладно, давай я тебе почитаю кое-что из истории магии. Саманта поднялась и взяла со стола за Хари и толстую книгу. Кстати, в эти дни у тебя не было видений? Нет, ничего. Может, я стала обычной? С нервным смешком сказала я. Сомневаюсь. Итак, как молодой принц Этельред принял корону от своего отца. Мальтазар То состоял, закрыв глаза, сквозь круглое окно в куполе наверховного мага падал столб яркого белого света. Было в этом что-то колдовское. В тени, не нарушая границы светового круга, замерли маги. Низко надвинутые капюшоны закрывали их лица. Голос ю н ы й и хрустальный, словно вода в роднике, лился и звенел, вознося х в а л у магии. Наверху пришел в движение скрытый механизм, и на окно начал медленно опускаться витраж с изображением цветной семиконечной звезды. На л и ц е Бальтазара Тосы з а п л я с а л и красные и зеленые блики. Мак открыл глаза и вскинул руку. Хрустальный голос дрогнул в высшей точке, наступила тишина. Молчаливые маги расступились, и один из них подал Бальтазару Тоси с весьма необычный головной убор. и з д а л е к конструкция сильно смахивала на огромное яйцо, у которого был срезан острый кончик. По кругу шел серебристый обруч, украшенный колдовскими звездами из блестящих драгоценных камней. Верховный маг торжественно возложил эту удивительную конструкцию себе на голову. По праву данному мне магией, провозглашаю себя великим господином и государем мировинги. и Мальта, ты слушаешь? М -м -м. Про короля Этельреда знает каждый ребенок. С раздражением ответила я. И нет, я не слушала. Мое проклятие никуда не делось. Я снова отсутствовала. Тролли меня побери! Я думала, что сила иссякла после недели погружения в хоровод видений. Тут пришло осознание всего ужаса моего положения. В любую минуту дня и ночи я могу выпасть из окружающей реальности, при этом мое тело будет совершенно беззащитно. А что, если это случится в г о р я щ е й комнате? Или я упаду лицом в корыто с мыльной водой и грязными мантиями? Может, тебя заинтересует, как король т и р р е т направил свои войска в Большой Гор? Глубоко вздохнув, стараясь никак не выдать своего беспокойства, я задала главный вопрос: Саманта, как ты контролируешь свою силу? Что? Я хочу знать, как ты лечишь. Твоя магия тебя слушается, и вот я хочу понять, как ты это делаешь. Все эти положения рук, магические п а с ы в чем секрет? Сэм захлопнула книгу и наморщила лоб. Несколько долгих секунд она молчала. Знаешь, у вещателей совсем другая магия. Они закатывают глаза и начинают говорить о будущем. Да, да, перебила я ее. Но я спрашиваю не про вещателя, а про тебя. Как ты поняла, что можешь творить магию? Уголок рта рыжий нервно дернулся. Тебе сейчас нужно восстановиться как следует, а уже потом осваивать трюки успеется. Давай, я должна прочесть тебе пару глав. Нет, прошу тебя, расскажи. Я уверена, это поможет быстрее поправиться. На лице Саманта отразилось сомнение, мне показалось, что она все обратит в шутку и уйдет от ответа. Однажды мой брат начал задыхаться, знаешь, с маленькими детьми это случается. Ночью услышала жуткие хрипы и бросилась к нему. И как ты ему помогла? Я поняла, что не могу помочь, ощутила такое страшное бессилие, что захотелось выть, а он начал синеть. И тогда это произошло. Я положила на него руки. И все, ч е р н о т а Очнулась через несколько дней. Мы все решили, что его исцеление чудо, и надо сказать, магия, затаилась до поры до времени. Но как начала я? Саманта улыбнулась. Мальта. Нужно принять ее, твою силу, понять, что она часть тебя и перестать сопротивляться. Все эти пасы и заклинания – это полезно, но не сама суть. Суть – она вот тут. Целительница коснулась груди в области сердца. Сейчас мои слова пусты для тебя. Прислушайся к себе. Спорю тебе, знакомо царапающее ощущение, вроде все нормально, но тебе нужно что-то сделать. Магия не дает покоя, пока не найдет выход. Поверь, все придет, просто доверяй себе. Я доверяю, сказала я. Ладно, попробую объяснить по-другому. Тебе нужно очень захотеть овладеть своей силой. Но я хочу нет. Сэм покачала головой. Ты хочешь перестать видеть? Это другое. Ты пытаешься избавиться от части себя, и все становится только хуже. Ты чуть не умерла, оставив тело. В этом не было моей вины. Не рассказывать же с а м а н т е что Захария добавил в мармелад какое-то зелье. Но и твоей заслуги тоже не было. Мяко г сказала она. Так что конкретно мне делать? Я обычно представляю себе, что прыгаю в ледяную прорубь. Надо сделать. Ты знаешь, что почувствуешь, у тебя выбьет дух и с в е д е т ноги, но ты все равно это сделаешь. Хм, не знаю, понятнее не стало, честно сказала я. Саманта рассмеялась. Поспи пока и обещай, что не будешь напрягаться. Говорю на правах твоего целителя. Она поднялась и аккуратно положила книгу на стол. Сэм обернулась и спросила: если я окажусь в аптеке и совершенно случайно увижу Люка, то могу ему что-нибудь передать? А если хочешь, она улыбнулась и показала карандаш. Можешь написать ему записку. Искушение было велико. Саманта же самым з а г о в о р щ и с к и м видом принялась шарить в ящиках в поисках калачка бумаги. Липкая волна страха и недоверия накрыла меня с головой. Перед глазами явственно встала картина. Нет, не видение. Я просто очень ярко представила, как Сэм передает бумажку з а х а р и и Тот читает мое послание, кривит г у б ы а потом комкает бумажку и бросает ее в огонь. Я уже видела нечто подобное. Верховный маг даже не собирался передавать письмо предназначенные бьянке. Все маги отявленные ъ лжецы. Спасибо, Сэм. Не думаю, что мне понадобится бумага. Если встретишь люка, скажи ему. Я очень надеюсь, что мы с ним встретимся. Целительница подождала и все? Да, ответила я. Ну как хочешь. Заманта ушла, а я откинулась на подушке и закусила губу. Воздух в этом проклятом замке отравлен ненавистью и злобой, недоверием и п о д о з р и т е л ь н о с т ь к каждому проникли в мою голову. Подруга хотела мне помочь, а я усомнилась в ней. Мне стало ужасно стыдно и горько.